Тогда я попробовал напрямик. Знаете, шло Тау. Если уж вы строите себя зубного врача, то дайте мне хотя бы посмотреть телевизор. Сейчас идут новости. Я хочу знать, что делается в Бонне. Или, может быть, студенты опять? Победа! Появился звук. Вернее, частичная победа. Экран настоял на стереоскопическом отражении. Но мой текстовой пузырь булькает, и кабинет тоже наполняет. с тем, что я распространяюсь соответствующей комнате громкостью. Сейчас же перестань выпендриваться, Линда. Понятно? Она повиновалась. И вы тоже, ш л о т а у оставьте все эти двусмысленности. Пожалуйста, новости. Шлоттау проворчал. Еще ведь идет реклама. Но Линда нажала кнопку. Дай ему поглядеть, пока мы будем откручивать у него эти оловянные штучки. Она сказала «откручивать». Я и сегодня держу пари, что она говорила об откручивании. Я не успеваю поправить Линду. Как шло, Тау выбрасывает пинцет моего врача из кадра в сторону и достает из кармана свой инструмент, обыкновенные пассатижи. Начинается реклама, которая избавляет меня от зрелища работающего электрика в халате врача. Давай, милый, действуй. Уж как-нибудь выдержу. Пока мой правый глаз вникает в гидромеханическое воздействие, пульсирующие струи воды на ткань десен. — Это вы, доктор, вели рекламную передачу «Аквапик очищает и оживляет». Левый мой глаз глядит на заводского электрика Шлотау, который накаляет над бундиновской горелкой свои пассатижи. Уж не хочет ли он Шлотау? Что это за глупости? Она сухими пальцами вдавливает меня в рыцаря. То, что я ощущаю между ребрами, ощущаю остро, потому что ничего больше не ощущаю. Это ее острый локоть. Теперь ш л о т о накладывает раскаленные щипцы. Вы говорили тогда в образе рекламщика, речь идет о точном приборе. Аквапик оснащен электрическим насосом, но тут же запахло горелым. Чем-то пахнет шло-тоу. т Под наркозом были только небо, губа, десны и язык, не обоняние, ведь пахнет сгоревшим мясом. Вы всадили мне в губу свои щипцы? Но боли нет. только ярость. Он делает это нарочно, хочет в ы ж и т ь на мне клеймо, потому что она так хотела. Ярость моя ищет слов. Аквапик, и врача уже вытесняет хлеб из муки грубого помола, а пахнет все еще яростью. И когда большая посудомоечная машина берет на себя работу смеющейся домашней хозяйки, ярость усиливается и хочет разнести в щепки встроенные шкафы. Ярость который хочет вспороть покрышки данлоб и разбить в дребезги лампочки осрам. Ярость, поднимающаяся от гладко-шерстяных носков по обеим штанинам, петлями оплетающая станину с подвесками. Нерасчлененная ярость, ярость-накат, перекрывающая ярость-откат, ярость заткнутым ртом, вопиющая своим молчанием к небу. Никогда мой двенадцатый А, сколько не провоцировала меня Веро Левант, не умудрялся довести меня до такой ярости. Сорокалетняя, выдержанная, перебродившая, выталкивающая пробку ярость, ибо это должно выйти наружу. Ярость чернила, никакими оттенками не смягченная, черно-белыми мазками, слой на слой, ярость. По поводу всего, против всего, на все, ярость. «Шлепок кистью — ярость. Наброски ярости. Бульдозеры. Я рисую. Я сотворяю тысячи разъяренных бульдозеров, которые наведут чистоту на экране. Нет, везде. Которые весь этот хлам, все это изобилие, всю эту комфортабельную м е р т в е ч и н у сметут, сомнут, сгребут, перевернут, вытолкнут с заднего плана через центр поля к экрану и опрокинут. Куда?»